Глава седьмая. Я с трудом дождалась окончания праздника. Улыбки, разговоры, танцы. Всё это теперь казалось искусственным, искажённым. Хотелось поскорее остаться наедине со своими мыслями и чувствами, которых сейчас было слишком много. А ведь ещё надо было делать вид, что всё в порядке. Меня всё передёрнуло, когда тётя лично перед сном принесла злосчастный напиток. Устала? Поинтересовалась она с милой улыбкой. «Есть немного», — выдавила с трудом. «Шейн Линд восхищен тобой, милая. Надеюсь, тебе он тоже понравился», — продолжала Виэлла. «Давай отложим этот разговор на другой раз», — торопливо проговорила я. «Очень спать хочется». «Конечно». И в моих руках оказался бокал. «Не могла бы ты открыть окно?» Я приняла умоляющий вид. «Очень душно». «Конечно, милая». Тётя направилась к окну, а я украдкой вылила напиток в вазу с цветами. Надеюсь, они не завянут от него мгновенно. Затем приложила бокал к губам, делая вид, что пью. «Спасибо». Вернула пустой бокал тёти. «Спокойной ночи, Вела». «Сладких снов, милая». Пожелала она мне и, наконец, ушла. Я вздохнула с облегчением. «И сколько, интересно, мне так придётся притворяться, пока не вернутся воспоминания». Ответила тут же себе. «А там решим, что делать дальше». Рука сама потянулась к матрасу, под которым пряталась записка. «Возвращайся скорее, Паула». Если сопоставить факты, вспомнить сны, то с большой вероятностью записки обращались всё же ко мне. «Как думаешь, у меня могло быть другое имя в остальном мире?» Спросила я брата спустя несколько дней, когда мы вновь упражнялись с ним в парке. «Вполне. Ты ведь пропала маленькой». «Может, кто-то дал тебе другое имя?» — предположил Рих. «Ты что-то вспоминаешь?» «Не знаю. Странные сны, странные видения, сумбурные, нечёткие. В них кто-то постоянно повторяет одно имя — Паола. И мне кажется, что это обращаются ко мне», — призналась я. А ещё вот, я нашла её в платье, в котором была, когда очнулась. Я всё же решилась показать брату записку. Недавно меня с ней едва не рассекретили. Мирта решила выбить матрас от пыли. Я в последний момент успела забрать записку и теперь носила её с собой. Брат прочитал послание и внимательно посмотрел на меня. «Кажется, кто-то действительно очень ждёт твоего возвращения. И, похоже, он знал о твоём перерождении и его последствиях, иначе не оставил бы такой записки. Знать бы ещё, куда мне надо вернуться». Я печально улыбнулась. «В твоих видениях нет никаких подсказок, зацепок?» – спросил Рих. Я с ожалением покачала головой. Я даже не могу представить ни одного лица, ни одного чёткого образа. Только сердце щемит каждый раз от тоски. Знаешь, иногда кажется, что я схожу с ума. Меня оттянет куда-то, но куда, не пойму. И это порой просто невыносимо. «Если бы ты попала в то место, то вспомнила бы всё куда быстрее», — задумчиво произнёс брат. «Да, мама говорила об этом», — вздохнула я. «Детство я вспоминаю, потому что нахожусь здесь». «Кстати, как мама?» «Как Вела?» «Не подозревают, что ты уже не пьёшь их лекарства?» «Нет, ведут себя как обычно. И я стараюсь казаться беззаботной». «Только клумба под окном страдает постоянно», — усмехнулась я. «Скорее бы всё вспомнить и прекратить этот фарс», — добавила уже без улыбки. Однако дни шли за днями. Видения прошлого продолжали вспышками посещать меня. Но они по-прежнему оставались расплывчатыми, словно запеленной. И это ужасно угнетало. Иногда утром после сна я даже просыпалась в слезах. А тут еще как-то за совместным обедом отец сообщил. «Лита, дочка, через несколько дней прибудет принц Шейн. Он будет официально просить твоей руки. Тогда же и объявим о помолвке». «Но я еще не дала согласия на брак», — в отчаянии произнесла я. «Я толком и не знаю этого Шейна». «Алита, я понимаю, что это всё неожиданно для тебя, но вопрос решён. Мы выбрали лучшего жениха для тебя, поверь. Он будет хорошим мужем, а медлить мы не можем», — добавила мама ласково. «На то есть причины». «Какие же?» Я оглянула на неё с вызовом. «Я могу вспомнить то, что не следует вспоминать?» Хотелось спросить прямо, но благоразумно сдержала этот порыв. Ещё не время выдавать себя. «Узнаешь позже, дорогая». Спасибо за обед, я уже сыта. Я не собиралась скрывать своего недовольства и поднялась из-за стола. Приятного аппетита. Вскоре меня нашёл брат. «Что мне делать, Рих?» – спросила его в отчаянии. «Они уже готовятся к свадьбе, ты слышал? А я до сих пор так ничего и не вспомнила». «Да, проблемам», – протянул брат. «И не сбежишь никуда. Везде найдут. Видимо, ещё и со стороны города солнца торопят. У них были какие-то трения с отцом» думают таким способом уладить конфликт». «А если сбежать в остальной мир?» В порыве предложила я. «Ты серьёзно?» Рих посмотрел на меня с недоверием. «Но там ведь меня ждут. Я спрячусь там и, может, быстрее всё вспомню. Потом найду того, кто меня ждёт. Скажи, через какой портал лучше перейти?» Я была полна решимости осуществить это в самом скором времени. Брат задумался. «Подожди, не торопись», — сказал потом. «Я попробую разузнать, через какой портал тебя нашли. Там, скорее всего, ты находилась перед перерождением. Единственное, там же, возможно, будет и тот, кто стал виновником твоей смерти. Не боишься?» «Боюсь. Но надо рискнуть, верно?» — ответила я. «Чувствую, что нужно это сделать. Ладно, в конце концов, теперь ты уже сможешь вернуться в золотой город, если почуешь опасность». «Я оставлю тебе карту всех порталов в остальном мире». Я с готовностью кивнула. Рих пришёл ко мне вечером того же дня. Я нашёл этот портал. Он за пределами Золотого Города, лететь туда с полчаса. «Я хочу отправиться туда сегодня же», — заявила брату. «Проводишь меня?» Рих нервно взъерошил волосы на макушке, прошёлся по комнате, раздумывая. «Я буду волноваться за тебя», — признался он. «Ты ещё ничего не вспомнила». Поэтому уходишь словно в никуда. Но и здесь оставаться не вариант. Тебе не дадут выбора. Если уж решили, то затащат под венец силой. Знаешь, у меня сейчас такое ощущение, будто это уже было. Пробормотала я рассеянно. Будто меня уже хотели затащить под венец, а я пыталась бежать. Очень знакомое чувство. Все внутри меня словно отторгает саму идею брака. Кричит о помощи. Хорошо, я проведу тебя отозвался Рих. «Когда все уснут, приходи на то место, где мы занимаемся. Я буду ждать тебя. Только смотри, чтобы никто не шёл за тобой». «Конечно». Я с благодарностью глянула на брата. «Тогда собирайся». Ближайшие часы ожидания были мучительны Наконец ушла Мирта, пожелав мне спокойной ночи. Дворец постепенно затихал, погружаясь в сон. Я выбралась из кровати, оделась в первое попавшееся платье. Волосы не стала заплетать скрыла голову под капюшоном плаща. По коридору шла она цыпочках, постоянно оглядываясь. Несмотря на обиду, очень хотелось обнять на прощание маму, но сейчас это был неуместный порыв. Надеюсь, мы всё же когда-нибудь увидимся и сможем объясниться. «Вроде всё спокойно», — сказал Рих, когда мы встретились. «Летим?» — я кивнула. Мы обернулись птицами и устремились вперёд. Тот самый портал находился глубоко в лесу, затерянные среди старых разлапистых елей. Было темно, лишь тусклый лунный свет озарял поляну, где стояла арка. «А за мной никто не последует на поиски», — запоздала, обеспокоилась я. «Я попытаюсь послать их по ложному следу», — пообещал брат. «Кроме того, это древний заброшенный портал, работает через раз. Не считая того раза, когда связывалась с тобой Вейлла, им, наверное, не пользовались сотню... «А то и две сотни лет». «Да и в тот раз с тётушкой был неполноценный переход, а лишь общение в межмире. Если портал сейчас работает, то в следующий раз пропустит кого-то ещё не скоро». «То есть он может и не сработать?» «Заволновалась я. Не будем так думать». «Ты готова?» «И да, и нет». Вздохнула я, чувствуя, как начинаю дрожать от напряжения. «Тогда или нет?» уточнил с усмешкой брат. «Да». «Да, что надо делать? Приложи сюда ладонь». Рих показал на затёртый круглый символ, украшающий арку слева. «Вот так?» — я коснулась выемки. Рих не успел ответить. Символы на арке загорелись красным, а проход затянуло дымкой. «Сработал», — усмехнулся брат. Я повернулась к нему. «И теперь я могу войти в него?» «Можешь», — кивнул Рих. «Значит, прощаемся». Мне вдруг стало совсем грустно. «Даже не собираюсь прощаться. Просто до встречи». И брат раскрыл мне свои объятия. Я порывисто обняла его в ответ. «До встречи», — прошептала ему. «Спасибо тебе. Главное, вспомни всё, что хотела». Рих похлопал меня по спине. «И пусть это будет не зря. Ну всё, беги. Портал может скоро закрыться». Я поспешила к Арке. «Спасибо», — сказала брату ещё раз. И шагнула в портал.